«Да-да», — добавил он через несколько минут, показавшихся нам целой вечностью, ибо мы боялись, как бы вдохновение не оставило его. «Да-да, теперь я узнаю тебя. Я помню тебя. Когда-то я видел тебя и любил тебя. Я трудился вместе с тобой в какой-то другой фазе моего прежнего существования».